Глава 8. На бегу я услышал звуки нового боя, но потом опять стало тихо. Мне хватило ума не влетать в лощину с шашкой наголо, а притаиться на краю за деревьями. Я заметил одиннадцатого, который юркнул в ангар, а по улице подходил Танака во главе смешанного отряда, возродившаяся стража и самурая, вырванные из праздника в Диноздане, переступая через тела мертвых неписей из клана первых людей. Не считая прионовой эйфории у моих союзников и того факта, что я оказался отрезан от основных сил, все шло по плану. Или уже нет. Как-то много бойцов Танака привел с собой. Теперь роли поменялись, и ангар штурмовали наши противники. Я подождал, пока они просочились внутрь. На поляне осталось только несколько раненых, которых лечили два мага поддержки. Удостоверившись, что Танака спустился в подземелье, я активировал маскировку, подкрался на расстоянии уверенного выстрела и разрядил оскал Квинканы в спины магов, а потом и в их подопечных. Фантазия у первых людей, снабдивших меня боеприпасами с маркировкой R.I.P., оказалась такая же нездоровая, как и у сценаристов эфира. Тут больше подошли бы слова «не покойся с миром», а «раскройся с мясом», Впрочем, я не испытывал сейчас ни сочувствия к врагам, ни моральных терзаний из-за того, что стреляю в спины. Результат был важнее. Я пронесся по коридорам, упокоив нескольких человек, не ожидавших нападения сзади, а перед выходом в главный зал снова ушел в невидимость. Вождь с восьмым, при поддержке десятого, отбивались сразу от семерых противников. Часовой, как спрут, не только держал двойной защитный купол и потрошил грядки с кристаллами, но и лупил по потолку, сбивая вражеских ниндзя. За спиной десятого между клетками с монстрами носились седьмой и одиннадцатой, убивали зверей и собирали кристаллы. А в углу Родригес отпаивал эликсирами раненую фифти. Первые люди, накачанные прионом, с практически безлимитным доступом к перезарядке, явно побеждали. Танако, как и предполагалось, вперед не лез. Пропустил вперед бойцов ближнего боя и, вооружившись арбалетом, действовал во второй линии атакующих. Я метнул проклятый рой в спину тех, кто стоял с ним рядом, и прыгнул на Танаку с горотой в руках. Набросил удавку ему на шею, подбил ногу и, прикрываясь им как щитом, заорал. «Оружие на пол! Руки за голову! Всем лежать мордой в пол!» Только теперь, крича, я по-настоящему осознал, как меня прет. Все вокруг этому способствовало. Сработавший план, прион, неподдельный испуг Танаки, очередные нахлынувшие воспоминания, удивленные взгляды самураев. А теперь поговорим, сука. — Протокол 200! — прохрипел Танака. Это была очевидная их домашняя заготовка на случай захвата заложников. Сразу три ниндзя метнулись у сюрикены. Сначала в Танаку, а потом и в меня поверх оседающего тела. Я перекатом ушел в сторону, чувствуя прикосновение лент часового. Он перекинул на меня защитный купол с восьмого. Еще несколько перекатов, пробежка под градом гулких ударов по куполу, и я запрыгнул за спину вождю. Сместился вглубь помещения и спрятался за баррикадой из клеток. Высунулся, убедился, что первые люди не пострадали, и пальнул, не глядя, в сторону осаждавших. Да, резкие они, ребята, дисциплинированные. Но ничего, есть у нас предложение, от которого Танака не сможет отказаться. Я открыл интерфейс почты и кликнул по чату с крысой. Встречайте. На позиции. Забыла уже, что это такое. Через 2D со смартфона в игру входить. Плоская жесть. Сообщение оборвалось. Видать, началась движуха. Там, впрочем, особых трудностей не предвиделось, если все будет идти по плану. Сложнее было сейчас продержаться здесь. Самураи, явно обидевшись из-за смерти сенсея, озверели и начали давить с удвоенной силой. К ним подтянулась подмога с респауна и приволокла заодно два тяжелых ящика. Прикрываясь плотным арбалетным огнем, наши противники достали из этих ящиков две турели и быстро изготовили их к стрельбе. Восьмой попытался прорваться, но сразу три бойца преградили ему путь, ловко орудуя ногинатами. Здоровяк замешкался и получил арбалетную стрелу в шею. Один из самураев подскочил ближе и подрубил восьмому опорную ногу. А потом заработали турели. Купол, прикрывавший меня, исчез. Я оглянулся на часового и чертыхнулся. Тот был еще жив, но бессильно сползал по стенке на пол. Глаза у него погасли, а из носа хлынула кровь. Он больше не мог оказать мне помощь, сам в ней нуждался. Родригес, пригибаясь короткими перебежками, двигалась в его направлении между клетками и наспех возведенными баррикадами, но так и не добралась, получив разрывную пулю в плечо. Ее развернула и отбросила еще тремя попаданиями. Фифти же, которой она пыталась помочь до этого, так и не поднялась. После этой двойной потери наши шансы устремились к нулю. Я выпустил сразу два проклятых роя в толпу, не экономя приона, так что вылетели уже не маленькие пчелки, а упитанные шершни. Расстановку сил это не изменило, но хоть замедлило самураев. Я откатился за следующий вал укреплений и опять полез в чат. Что-то есть. В окошке диалога с крысой мигали точечки, будто шла загрузка. Я крикнул вождю, что надо еще держаться, и включил подгрузившееся видео. Это была обычная ночная съемка со смартфона. В кадре появилась комната, обставленная в японском стиле, стена с имитацией бамбука, под потолком ряд гравюр в перемешку с иероглифами, в левом углу стойка с комплектом из катаны и вакидзаси, а прямо по центру белая капсула Эдисон 2067 на деревянном пьедестале. Ее украшал аргамент в виде цветущей сакуры, который переползал на стену. Сбоку на экране маячила фигура в черном камуфляже и полной экипировки. Шлем, маска, бронежилет, автомат на плече. В руках человек держал отрубленную голову лошади. Не настоящую, конечно, а муляж, изготовленный на заказ. Но в полумраке все выглядело очень натурально. Снизу даже что-то капало на пол. Да, Руслан смотрелся внушительно и пугающе. Он обернулся к камере, и стала видна еще и балаклава с рисунком черепа. Я знал, что крыса была экипирована так же и, оставаясь за кадром, продолжала снимать. Автоматы у них, правда, тоже были не настоящие, как и лошадиная голова, но Танако-то об этом не знал. Охранники за дверью были не в курсе, что в люкс можно пробраться из соседнего номера, точнее, из технического пространства между номерами, предназначенного для проводов и обслуживания капсул. Зазор там был довольно широкий, при желании даже конь целиком пролез бы, не только голова. Сцену с конем я позаимствовал из все того же золотого фонда кинематографа в Академии. Я надеялся, что танака распознает отсылку. Для него, конечно, больше подошло бы что-нибудь японское, но я не смог вспомнить ничего подходящего. Не голову же Пикачу ему подбрасывать. С Сейпом такой прием устрашения мог бы и не сработать, но танака был трусом. В прошлом лоховатый геймдизайнер, помешанный на аниме и манге а в настоящем избалованный хлыщ, загребающий жар чужими руками. Я даже не был уверен, что за последние лет 50 его хоть кто-нибудь ударил, чего он стоил сам по себе, оставшись без охраны. Это и предстояло сейчас узнать. На капсуле замигали зеленые огоньки, с легким шипением поднялась крышка. Парень спортивного телосложения, я даже вздрогнул, насколько тело одного из близнецов не соответствовало образу Танаки в моей голове полез наружу из капсулы. И тут же Руслан швырнул в него лошадимую голову. Парня отбросило назад. Он снова рухнул на ложемент и стукнулся затылком. Испуганно вскрикнул и замахал руками, пытаясь отпихнуть голову и стряхнуть с себя натекшую кровь. Насколько я знал, кровь была свиная. Ее казалось проще всего достать. Пасть заткни, мразь, сказал Руслан негромко, но внятно. Шагнул вперед и навис над парнем. Спина Руслана, к сожалению, закрывала обзор, но по характерным движениям локти стало понятно, что Танака огребает по морде. Это была импровизация. Заранее мы такого не обговаривали. Танака, похоже, сказал что-то обидное. Руслан сделал шаг назад, потом опять подскочил и ударил внутрь капсулы, поднявшего голову Танаку, а потом схватился за крышу капсулы и дважды припечатал сверху. Видать, очень обидное услышал. Заходи в игру, приказал Руслан, опять отступив на шаг и направил автомат на Танаку. У тебя минута, чтобы добежать до места, где ты помер. Я не успею, вскрикнул Танака и, запинаясь, добавил. Пожалуйста, отпустите, я дам вам денег. А ты тупой, да? Отчет пошел. Если через минуту с Авроры не придет весточка, что ты на месте, а мои друзья целы, то из капсулы ты уже не выйдешь. Капишь? Я свернул видео и огляделся. Вождь еще держался и часовой пришел в себя. Оба прятались от турелей за остатками соседней баррикады и по очереди палили во врагов, пытавшихся обойти нас с флангов. Я поднял большой палец и стал по очереди разгибать остальные, отчитывая секунды. Была вероятность, что Танако успеет кого-то предупредить, но это уже не играло роли. Крысы с Русланом не собирались торчать там вечность, а тут хранители все равно не успели бы. Когда минута истекла, турели смолкли. Послышались удивленные возгласы и истеричный крик Танаки. «Не стрелять! Не стрелять! Свалите все нахрен на улицу!» Я написал крысе, что можно уходить, встал и пошел к Танаке, оставшемуся в одиночестве. Речь и вопросы я готовил заранее, но теперь, когда всего несколько шагов отделяло меня от этого урода, нужные фразы вдруг вылетели из памяти. «Кто вы? Что вам нужно?» На грозного самурая он уже не тянул, но и в запуганного крестьянина еще не окончательно превратился. «Не трогайте меня в реале, я могу заплатить!» Надо было его ломать до конца. Опыта в пытках или психологическом давлении у меня не имелось, но импровизация Руслана показалась мне вполне действенной. «Оружие на землю!» — крикнул я, и, не дожидаясь реакции, ударил кулаком обезьяны по ненавистному лицу. «Быстро!» Получилось не так эффектно, как я рассчитывал, все-таки сказывалась разница в уровнях, но он проникся. Отшатнулся, прикрывая лицо руками, вытер кровь, потекшую из сломанного носа. Я ударил кистенем еще дважды, сначала в колено, потом в висок. Дыбав оглушение, Танака точно словил, не устоял на ногах и начал заваливаться на бок. Я придержал его, зайдя за спину, накинув удавку ему на шею и слегка затянул. Твоя жизнь в обоих мирах зависит от нашего диалога. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать, — сказал я, ослабляя петлю. — Подтверди, если понял. — Понял, — пробормотал танака но взбрыкнул и стал вырываться, когда к его вискам подтянулись щупальца часового. Пришлось еще немного придушить. — Что случилось с близнецами? Я знаю, что ты украл тело одного из них. Не пытайся убеждать меня в том, что ты не понимаешь, о чем речь. У нас был договор. Они согласились на эксперимент по переносу сознания. Когда все получилось, мы заплатили по контракту. Я не знаю, где они. С полученными деньгами они могли уехать куда угодно. Я не понимаю, о чем он, но он врет. Ленты часового облепили Танаку, будто датчики медицинского прибора. По-хорошему не хотим, да? Я опять ослабил удавку, чтобы Танака мог обернуться. И демонстративно завис, будто открыл системную панель. Отправить голосовое сообщение. Облейте капсулу бензином и поджигайте. Диалог не состоялся. Стойте, стойте! Не надо поджигать! Я правда не знаю, где они. У Андреаса есть специальные люди, полные отморозки. Когда обмен телами заканчивается, доноров отвозят куда-то. Куда именно, не знаю, клянуть. Как донору вернуть свое тело? Я споткнулся на слове «донор», слишком уж неприятно оно звучало. «Это обратимый процесс». — Не знаю. Никто никогда не пробовал. — Постой. Так ты Данила? Новое воплощение Людвига Нильсона? Я не стал отвечать, только посильнее сдавил гороту еще на пару секунд. Тонако захрипел и закашлялся. — Еще раз спрашиваю, как это работает? — Я правда не знаю. Всхлипнул он и покосился на ленты щупальца. — Точнее, не разбираюсь. Это Андреа с Людвигом придумали. Технологию полного погружения тогда только открыли. Было много гипотез, были эксперименты. Один раз случайно удалось. Сознание Людвига через игру и капсулы поменялось местами с одним из младших лаборантов. Но обратного эксперимента не было. Бывшее тело Людвига не выдержало нагрузки. У него сердечный приступ случился. А лаборант оцифровался. Его все теперь знают как Уокер. Почему важно все сделать до выхода обновления игры? Задавая вопрос, я покосился на первых людей. Те замерли, внимательно слушая, но не вмешивались. У нас полный контроль над эфиром только в момент разработки. Потом вмешивается ООН. Я не знаю, как это работает. Там есть уязвимость. А после релиза игру берут на доработку и повторно правят баги. И лавочка закрывается до следующего обновления или крупного ивента. Как в этом участвует Академия Таламус? В принципе, я и сам знал ответ, но нужна была подробная запись разговора. Пусть даже в полиции или в прессе это не примут как доказательство, но хоть крыса мне поверит, да и первые люди, похоже, прониклись. Напрямую, нельзя поменяться сознанием с кем попало. Должно быть определенное сходство нейронных связей в мозгу. Сейчас все сложнее искать доноров, мир изменился, поэтому приходится их выращивать, создавать атмосферу, схожую с нашей. Кристина и Шутина разработала систему поиска и воспитания молодых дарований, там очередь на два обновления вперед.